Глава 29 И что несет мне день грядущий? С этой мыслью я проснулась у себя в избушке, уже считая этот домик своим. Здесь почти ничего не изменилось. Заниматься благоустройством своего дома мне просто было некогда. Сегодня вечером пойду к соседке Еве Жоль, которой раз в неделю мы ходим в баньку. Ее супруг мебельщик, и все ее трое уже взрослых сыновей тоже. Всю мебель они делают на заднем дворе дома в специальной пристройке. Мне нравилось их трудолюбие и основательность, но мебель у них получалась скучной, однообразной. Мои подростки из коробки, братья-близнецы Рик и Тик, прекрасно вырезали по дереву, и так у них это ловко получалось, я диву давалась, красота неописуемая. А после моих сказок на ночь, их фигурки из дерева и сценки, вырезанные на деревянных дощечках, стали разнообразнее. В них появилось какое-то волшебство. Вот я и хотела предложить мастеру Жолю новый вид мебели и Рика Стиком в качестве резчиков по дереву. А также, переговорив с Али, мы решили поменять мебель в лечебнице. Я собиралась деньги от продажи наших подгузников пустить на обновление всего здания, в том числе застеклить все окна. И вообще мы с Али обсудили такие моменты, как кого лечить по квоте, то есть бесплатно, кого за деньги, а кого за труд. То есть нет у тебя денег заплатить, сделай для лечебницы полезное дело. Иначе мы по миру пойдем. Раньше все было проще у всех в лечебнице. Зарплата идет из казны. но ну, так и работы немного совсем. Но чувствует мое сердце, слава она скоро разойдется по всей округе. А бесплатно лечить всех подряд, не уважать свой труд. Тем более весь медперсонал лечебницы по уровню знаний уже даст фору самым респектабельным частным клиникам. Ну а я... На год прикреплена к этой лечебнице. В любом случае, пока не могу поменять место работы. Да уже и не хочу. Все делается по моему плану. И дети хорошо пристроены. Ну а то, что мне не полагается пока зарплаты, так ведь уже можно левачить. И скоро Поль пустит нашу стеклянную продукцию в продажу. Вот и еще один пассивный доход появится. Но эти мысли и планы я отложила на вечер. Сейчас дома почти все дети. Часть помогает помощницам в лечебнице. «После завтрака мы все пойдем в лес за травами. У нас традиционный практикум. После обеда схожу к Леку Свену». «Чего этот мужик задумал, интересно?» Выбросив лишние мысли из головы, я занялась насущными делами. С девочками быстро приготовили кашу. Достали свежий хлеб. Вчера на рынке закупили булочек румяных и немного меда. «Сегодня у всех заслуженный выходной. Можем себя побаловать». Горячий взвар с малиной и мятой, мм, какая вкуснотища! Да сложечка меда. Дети жмурились от удовольствия. Мама Яра, вот всегда бы так! Мечтательно протянула Аля, малютка шести лет, смекалистая, смешливая девчушка. Никуда не спешите кушать булочки с медом, а еще я хочу стать как вы, самой лучшей лекой в городе. Яра смеялась и потрепала ее по уже отросшим светлым волосам. «Вот и правильно. Мечта – это то, что помогает нам не заблудиться в жизни. Когда-нибудь, вполне возможно, ты станешь лучшей лека не только этого города, но и планеты». Смотря в широко распахнувшиеся глазенки, я с улыбкой объявила. «Берите по булочке. Не забудьте завернуть в трепицу, Как обычно, водиться в общий кувшин и в лес. У нас сегодня тема – лечебные травы по весне. Будем собирать почки березы, сосны, тополя черного». Кору дуба, калины обыкновенной, крушины ольховидной, корневища горца змеиного, девесила высокого, лопчатки прямостоячие, папоротника мужского, корень девесила, листья брусники и толокнянки обыкновенной, по возможности селезеночник, сон трава, цветки мать и мачехи. Работы много, ребятня, вперед! Дети со счастливым улюлюка не помчались в сторону леса, а я поспешила за ними. Как наступило время обеда, мы и не заметили. Всю траву сгрузили в пристройки для сушки. Потом дети разберут по видам. И пошли умываться, переодеваться и обедать. Проголодались мы знатно. Но что сказать? Здание небольшое, двухэтажное. На окнах распахнутые ставни. Проемы в окнах затянуты серой тканью. Какой смысл в этом, я не понимаю. Света пропускает мало и воздуха немного. Лучше уж оставить окна открытыми. Больше пользы для больных. Войдя внутрь, наткнулась на мужчину за столом у входа. «Светлого дня, уважаемая!» Улыбнулись мне приветливо. «Надо же, и сервис у них здесь налажен. Вы на прием к Леку? У вас какие-то жалобы?» Я задумчиво посмотрела вокруг, оценивая обстановку. Чистые стены, красивая добротная мебель. Даже пара вас с цветочками стоит по углам. После чего ответила. «Светлого дня, уважаемый! Меня зовут Яроу Бейш. Меня пригласил Лек Свен. «Да-да, уважаемый Лек Свен вас уже ожидает. Пройдите за мной». И мне приглашающие махнули рукой. Кабинет главного врача этой лечебницы не впечатлял, разве что размерами и такой же монструозной по величине мебелью. За главным столом сидел хозяин кабинета, Лексвен, А напротив него, на большом стуле из красного дерева с подушкой под попой, восседал импозантный мужчина за пятьдесят, большого веса, страдает ожирением. И оба одновременно посмотрели на меня. «Лека Яру, светлого дня. Познакомьтесь с Эром Шатиль, он посол соседнего королевства Инея. И мой пациент, которого я вам хотел показать. Точнее, один из моих пациентов». При этих словах глаза Свена хитро блеснули. Что же он задумал? Так и вертелось на языке спросить. Но я себя сдерживала. Все равно все скоро узнаю.